Издательство Бомбора. Океан Книг. Греческие мифы. Видение. Что такое миф? Те, кто скажет, это что-то вроде сказки или это истории про древних богов, будут правы лишь отчасти. Да, действительно, мифы близки по своей сути к сказкам, и в них часто рассказываются истории о богах, почитавшихся много лет назад. Но это не полное определение. На самом деле, миф — вещь гораздо более сложная и всеобъемлющая. Это скорее картина мира, а не просто какая-то древняя байка. Несколько тысячелетий назад мир не сильно отличался от того, в котором живем мы с вами. Точно так же светило солнце, так же бежали по небу облака и точно так же разбивались о берег морские волны. А еще гремели грозы, шли дожди, дул из пустыни горячий ветер. Вот только объяснить себе причины всех этих явлений человек еще не мог. Почему идет дождь? Почему гремит гром? Почему море иногда начинает волноваться? И были придуманы разъяснения. Все подобные действия объясняются влиянием каких-то высших сил. Буря начинается потому, что так было угодно Богу море. Грохот с небес раздается, потому что разгневался Бог грозы. В разных уголках земного шара, в разных климатических и политических условиях создавались первые мифы, то есть истории, разъяснявшие слушателям основы мироздания. Миф. Это целостная картина мира, которая включает в себя и разъяснения о сути явлений природы, и рассказы о происхождении человека и правила поведения. Миф дает ответы на те вопросы, которые пока не может разрешить наука. С течением времени появлялись новые категории. Например, культовые мифы, разъяснявшие законы общения с богами, астральные, о происхождении небесных тел. Героически их сюжет строится вокруг какого-либо персонажа, жизнь и судьба которого иллюстрируют моральные правила того времени. Самые первые варианты мифов рождались еще до появления у человечества письменности, и их сюжеты долгое время передавались из уст в уста. От рождения мифологического сюжета до того момента, как он впервые фиксируется на бумаге, пергаменте и так далее, проходит обычно несколько сотен, а то и тысяч лет. Поэтому до нас обычно доходят наиболее поздние версии того или иного мифа. К тому же, передаваясь от человека к человеку, мифы обрастали новыми подробностями, именами, поворотами сюжета. В отличие от религии, миф помещает высших существ в том же мире, в котором находится человек. Мифологические божества практически живут бок о бок с людьми. И в этой аудиокниге речь пойдет о мифах древней Греции. Наверное, нет на свете человека, который хотя бы раз в жизни не слышал имена Зевса, Афродиты, Геракла, Тисея. Греческая мифология дошла до нас в относительно подробных пересказах и прочно вошла в мировую культуру. В музеях мы видим картины и скульптуры, созданные на сюжеты древних мифов. С фасадов старинных зданий нас приветствуют древние божества, созвездия, Андромеда, Кассиопея, Персей и другие, а также некоторые планеты и тела Солнечной системы носят имена греческих богов и других персонажей. Уран, Тритон, Ио, Калисто и так далее. А в разговоре мы подчас используем пришедшие из древних мифов крылатые выражения. Нам кажется интересным не просто обратиться к сюжетам древнегреческих мифов, но и представить их в русской мировой культуры. Какие сюжеты появились раньше, а какие позже? Менялись ли моральные портреты мифологических героев с течением времени? Как греческие мифы запечатлелись в живописи, литературе, кинематографе? В этих историях представлены образцы чести и благородства, идеи расплаты за грехи и рассуждения о возможностях человека перед велениями рока, понятия любви и верности. Насколько близки нам, людям, космической эры окажутся сюжеты трехтысячелетней давности?